И они пошли дальше, отмахивая квартал за кварталом, оставляя позади все больше и больше серых домов с полуоткрытыми дверями и полосками чехоточного света на грязных полах коридоров. Наконец они дошли до следующего района. Здесь дома были очень похожи друг на друга, невысокие и чистенькие, и перед каждым квадратный участок с травой. Через несколько кварталов тару уселся на тротуар и сказал «Я дальше не пойду». «Я вообще не понял, куда мы идем, и больше не сделаю ни шагу». Дед не остановился и даже не повернул головы. Через секунду мальчик вскочил и снова пошел за дедом, испугавшись, что останется один. Старик по-прежнему пер вперед, как будто внутреннее чутье подсказывало ему дорогу к тому месту, где прячется враг. Внезапно он свернул на короткую дорожку, ведущую к дому из светло-желтого кирпича, и уверенно двинулся к белой двери, подобрав плечи так, что, казалось, он собирается вышибить ее сходу. Он ударил в дверь кулаком, не обращая внимания на блестящий медный дверной молоток. И тут до Тару Уотера дошло, что здесь-то и живет школьный учитель. Он остановился и замер, не отрывая взгляда от двери. Какой-то скрытый инстинкт подсказывал ему, что когда дверь откроется, его участь будет решена. Он уже почти воочию видел, как в двери появляется учитель, жилистый и злой, готовый сцепиться со всяким, кого Господь пошлет наказать его. Мальчик стиснул зубы, чтобы они не стучали. Дверь отворилась. В проходе, отвесив челюсть в глупой ухмылке, стоял маленький развалицый мальчик. У него были светлые волосенки и выпуклый лоб, За очками в стальной оправе светились блеклые глаза, точь-в-точь, точь, как у деда, только пустые и ясные. Он грыз заветренную серединку яблока. Старик уставился на мальчика, нижняя челюсть у него пошла вниз, пока не отвисла совсем. Выглядел он так, будто стал свидетелем невыразимой тайны. Мальчик издал какой-то непонятный звук и притворил дверь так, что в оставшуюся щелку блестело одно только стеклышко от очков. Страшное негодование охватило вдруг Тарвотера. Он смотрел на это маленькое лицо, выглядывающее из-за двери, и лихорадочно пытался найти подходящее слово, чтобы швырнуть туда внутрь. Наконец он сказал медленно и внятно. «Я был здесь, когда тебя еще и в помине не было», — старик дернул его за плечо. «У него с головой не в порядке», — сказал он. «Ты что, не видишь?» что у него не все дома, что толку с ним говорить. Мальчик развернулся на каблуках с твердым намерением уйти. Еще никогда в жизни он не был так зол. — Подожди, — сказал старик и снова положил руку ему на плечо. — Иди вон за ту изгородь и спрячься, а я пойду в дом и окрещу его. Тар Уотер разинул рот. — Иди, куда тебе сказано, — сказал старик и подтолкнул его к изгороди. Старик весь как-то подобрался, он повернулся и пошел к двери. Когда он подошел к крыльцу, дверь распахнулась, и на пороге показался тощий молодой человек в очках в тяжелой черной оправе и, вытянув шею вперед, уставился на старика. Старый Тарвотер поднял кулак. «Господь наш Иисус Христос послал меня крестить младенца!» – закричал он. «А ты иди, я не отступлюсь!» Из-за кустов вынырнула Тарвотерова голова. Затаив дыхание, он вцепился взглядом в учителя. Худое лицо углом назад от торчащей вперед челюсти, редкие волосы разбежались по обе стороны лба, застекленные глаза. Белобрысый шкет ухватился за отцовскую ногу и повис на ней. Учитель толкнул его назад в дом. Затем он вышел и, не сводя глаз со старика, захлопнул за собой дверь, словно провоцировал его. «Попробуй, только сделай еще шаг». «Душа некрещенного младенца, выпиет ко мне», — сказал старик. «Даже убогий желанен Господу». «Пошел вон с моей земли», — сказал племянник звенящим голосом, словно сдерживался из последних сил. «А не уйдешь, упеку тебя в психушку, где тебе самое место». «Не посмеешь тронуть слугу Божьего!» — взревел старик. «Убирайся отсюда!» — закричал племянник, потеряв контроль над голосом. «И сперва спроси у Господа, почему он создал его идиотом. Спроси, а потом скажи мне!» Сердце у мальчика билось так быстро, что он испугался. Вот сейчас оно выскочит из груди и ускачет прочь. Из-за кустов он высунулся уже по плечи. — Не тебе задавать вопросы, — закричал старик, — не тебе вопрошать Господа Бога Всемогущего о путях Его, не тебе молоть Господа в голове и выплевывать числа. — А где же мальчик? — вдруг оглянувшись, спросил племянник, как будто он только что об этом вспомнил. — Где мальчик, из которого ты хотел воспитать пророка, чтобы истины испепелить мои глаза? — и засмеялся. Старуотер снова нырнул в кусты, смех учителя сразу ему не понравился. Казалось, он унасекомил его до крайней степени. «Придет день его», — сказал старик. «Мы окрестим младенца. Если не я в одни мои, значит, он в его». «Вы его и пальцем не тронете», — сказал учитель. «Можешь до конца его дней лить на него воду, он все равно останется идиотом». «Что пять лет, что вечность, все бестолку! Слушай!» Он заговорил тише, и мальчик услышал в его голосе скрытую силу, не уступавшую стариковой, страсть равную, но разнонаправленную. «Он никогда не будет крещен просто из принципа. Во имя величия и достоинства человеческого он никогда не будет крещен. Время покажет и выберет руку, которая окрестит его». «Время покажет», — сказал племянник, открыл дверь, сделал шаг в дом и с грохотом захлопнул дверь за собой. Мальчик вылез из кустов, голова у него шла кругом от возбуждения. Больше он никогда там не был, больше никогда не видел двоюродного брата, не видел учителя и даже чужаку, который копал вместе с ним могилу, сказал, что уповает на Господа, чтобы никогда его и не увидеть, хотя лично против него ничего не имеет, и не хотел бы убивать его, но если он сюда придет и будет лезть не в свое дело... Пусть даже по закону, тогда, конечно, придется. «Эй!» — сказал чужак. «А с чего это он вдруг сюда заявится? Смысл какой?» Тар Уотер не ответил. Он не пытался понять, как выглядит чужак, но теперь он и без этого знал, что лицо у него дружелюбное и мудрое, с резкими чертами, и на него падает тень от широкополой шляпы Панамы, так что цвет глаз разобрать невозможно». Неприязнь к голосу уже прошла. Только время от времени голос все еще казался ему чужим. У него появилось ощущение, что он только что повстречал самого себя, как будто пока дед был жив, мальчику нельзя было видеться с близким знакомым. «Старик, он, в общем-то, был ничего себе старик», — сказал его новый друг. «Но ты же сам сказал, жалко покойников. Ничего у них нет. Вот и приходится им обходиться тем, что есть». Его душа уже покинула сей бренный мир, а тело, коли его, жги его, или еще что хочешь, оно все равно не почувствует. Но он-то думал о дне последнем, пробормотал Тар Уотер. В таком случае, сказал чужак, разве тебе не кажется, что крест, который ты поставишь в пятьдесят втором году, просто-напросто сгниет к тому времени, когда грянет страшный суд? Сгниет и обратится в прах так же, как и пепел, если ты придашь его тело огню. А вот тебе еще вопросец. Как Бог поступает с утопшими моряками, которых слопали рыбы, а тех рыб другие рыбы, а этих третьи? А те люди, которые заживо сгорели у себя в постелях? Или еще как-нибудь сгорели? Или станками их перемололо в свинячую жижу? А солдаты, которых разорвало к ядрени фени? Как быть с теми, от кого ничего не осталось, чтобы похоронить или сжечь. — Но если я его сожгу, — сказал Тар Тарвотер, — это будет неправильно. Это будет, как будто я нарочно так сделал. — Ага, понятно, — сказал чужак. — Ты, значит, не о том беспокоишься, как он предстанет перед страшным судом. Ты беспокоишься о том, что спросит с тебя. — Это уж мои дела, — сказал Тарвотер. — А я нифига в твои дела и не лезу, — сказал чужак. «Мне это вообще пофигу. Ты теперь один и не души вокруг. Совсем один. И все, что у тебя осталось, пустой дом и света, ровно столько, сколько попадет в его окошко. До тебя, по-моему, теперь вообще никому нет дела». «И тем искупил грехи свои», — пробормотал Тарвотер. «Ты куришь?» — спросил чужак. «Хочу, курю, хочу, нет», — сказал Тарвотер. «Надо будет похороню, а нет, значит нет». Ступай, погляди, он там часом со стула не свалился», — сказал новый друг. Таруатер бросил лопату в могилу и пошел в дом. Он приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Дед смотрел чуть в сторону, сосредоточенно и напряженно, как судья, задумавшийся над какими-нибудь страшными уликами. Мальчик быстро захлопнул дверь и пошел назад к могиле. Ему вдруг стало холодно, хотя он и был весь в поту, так что даже рубашка прилипла к спине». Он снова взялся за лопату. «Глуповат он был с учителем канадца. Вот в чем загвоздка», — снова заговорил чужак. Но «Он ведь тебе рассказывал, как украл учителя, когда тому было семь лет от роду. Пошел в город, выманил его со двора, привел сюда и окрестил. И что из этого вышло? А ничего. Учителю плевать, крещеный он или нет. Это его вообще не колышет». Поливать он хотел, искуплены его грехи или не искуплены к чертям собачьим. Но он тут пробыл четыре дня, ты четырнадцать лет, а теперь тебе придется торчать тут до самой смерти. Сам же понимаешь, что он был просто чокнутый, — продолжал он. Изучитель он тоже хотел пророка сделать, только у того с головой все было в порядке, взял и слинял. Так за ним-то было кому приехать. Папаша приехал и отвез домой, а за мной приехать некому. «Сам же учитель, — сказал чужак, — за тобой и приезжал, и за свои труды получил пулю в ногу и чуть без уха не остался». «Мне еще и года тогда не было, — сказал Таруотер. Младенец не может сам встать и уйти». «Но теперь-то ты не младенец, — сказал его друг». Он все копал и копал, но могила, казалось, и не думала становиться глубже. «Нет, вы только полюбуйтесь на этого великого пророка, — усмехнулся чужак, откуда-то из кружевной древесной тени». — Ну-ка, напророчь мне что-нибудь. — Вот только, знаешь, Господу и без тебя есть чем заняться. Он тебя в упор не замечает. Тарвотер резко развернулся и стал копать с другой стороны, а голос продолжал звучать у него за спиной. — Всякому пророку нужен какой-нибудь слушатель. Если только ты не собираешься пророчить самому себе, — поправился он. — Или иди его на кресте этого недоумка сопливого, — добавил он голосом совершенно издевательским. «Все дело в том, — сказал он через минуту, — все дело в том, что ты такой же умный, как учитель, если не еще умнее, потому как у него все же кто-то был папаша там или мать, кто мог сказать ему, что у старика не все дома, а у тебя никого нет, и все равно ты сам до этого додумался. Конечно, у тебя ушло на это больше времени, но вывод ты сделал верный. Ты понял, что он псих и что остался психом, даже когда его выпустили из психушки». Ну, а если не совсем псих, все равно от этого не легче. Все одно на уме. Иисус, как навязчивая идея. Иисус то, Иисус все. Ты же четырнадцать лет слушал весь этот бред. Господи, ты, боже мой, вздохнул чужак. У меня твой Иисус уже вот где сидит. А у тебя что, нет? Он помолчал немного и продолжил. У меня такое впечатление, сказал он, что ты можешь сделать одно из двух. Не то и другое разум, а только одно. Так, чтобы и то, и другое, это ни у кого не получится. Это надорвешься. Ты либо делаешь одно, либо делаешь другое. Либо Иисус, либо дьявол, — сказал мальчик. Нет, нет и нет, — сказал чужак. На свете вообще нет никакого дьявола. Это я тебе точно говорю. По собственному опыту, как пить дать? Не либо Иисус, либо дьявол. Либо Иисус, либо ты. Либо Иисус, либо я, — повторял Тар Уотер. Он положил лопату, чтобы передохнуть и подумать. Старик говорил, что учитель сам за ним пошел. «Только и нужно было», — говорил он, — «что прийти на задний двор, где играл учитель, и сказать, «Давай-ка уйдем с тобой ненадолго из города, и ты родишься заново. Господь наш Иисус Христос послал меня, чтобы я помог тебе». И учитель, не сказав ни слова, встал, взял его руку и пошел с ним, И все эти четыре дня, что он здесь был, — говорил старик, — он надеялся, что за ним не придут. «Ну, а с семилетнего какой спрос?» — сказал чужак. «Чего еще ждать от ребенка?» Овернулся в город у мата и поднабрался. Папаша научил его, что старик сбрендил, и что нельзя верить ни единому его слову. «Он совсем не то рассказывал?» — сказал Уотер. Он говорил, что в семь лет учитель был парнишка сообразительный, а вот потом мозги-то у него и усохли. Папаша у него был туп как дуб, и не ему детей воспитывать, а мать была шлюха, удрала отсюда в восемнадцать лет. «В восемнадцать?» — переспросил чужак недоверчивым тоном. «Долго же она думала, да, тоже, видать, была та еще дубина». Дед говорил, его с души воротит признаваться, что его родная сестра была шлюха, а приходится ради правды, сказал мальчик. Брось, сказал чужак, ты же сам знаешь, он с огромным удовольствием признавался в том, что она была шлюха. Он всегда был готов признать другого человека дураком или шлюхой. Единственное, на что годен пророк, так это признать, что кто-то другой дурак или шлюха. «И вообще, — ехидно спросил он, — что ты знаешь о шлюхах? Ты где с ними сталкивался? Хотя бы с одной?» «А что тут знать-то?» — ответил мальчик. «В Библии их полным-полно. Он знал, что они собой представляют и к чему это их приводит, как псы растерзали тело и изовель, так что нашли потом руку здесь, а ногу там, так, по словам деда, или почти так было и с матерью, и с бабкой Таруотара». Они обе вместе с его родным дедом погибли в автомобильной катастрофе, и всей семьи в живых остались только и сам Тарвотер, ибо мать его бесстыдная и безмужняя прожила после аварии ровно столько, чтобы мальчик успел родиться. И родился он на поле скорбий. Мальчик очень гордился тем, что был рожден на поле скорбий. Ему всегда казалось, что это событие, ставит его выше обыкновенных людей, и оно же наталкивало на мысль о том, что у Бога для него уготован особый удел, хотя до сей поры никаких таких особенностей не наблюдалось. Бывало, гуляя по лесу, он натыкался на какой-нибудь куст, растущий немного в стороне от остальных, и тогда ему становилось трудно дышать. Он останавливался и ждал, не вспыхнет ли этот куст ясным пламенем. Но ни один пока не вспыхнул. Дед, казалось, никогда не понимал, как велико значение обстоятельств его рождения, зато придавал большую важность тому, как он обрел второе рождение. Он часто спрашивал мальчика, как ему кажется, почему Господь извлек его из чрева шлюхи и позволил вообще появиться на свет, и почему, сотворив одно чудо, он вернулся и сотворил другое, позволив мальчику получить крещение от руки двоюродного деда, и, сотворив второе чудо, сотворил затем и третье, не спаслав мальчику спасения от школьного учителя и отдав его под руку двоюродного деда, который увез его в очащу лесную, где мальчик получил возможность быть воспитанным в правде Божьей. А все потому говорил дед, что Господь уготовал ему выбледку стать пророком и занять место двоюродного деда, когда тот умрет. Старик говаривал, что они точь-в-точь, точь как Илья и Елисей».